Глава 3. Передышка. Почти два месяца тяжелый самоходный артиллерийский полк подполковника Пантелеева пробыл в резерве. Однако назвать это передышкой можно было лишь с большой натяжкой. В течение февраля-марта шло переформирование полка и учеба личного состава. 21 самоходная установка, вооруженная дальнобойными орудиями калибра 152 мм, представляла собой мощный ударный кулак. Таких полков было немного. Они входили в резерв Верховного Главного Командования Красной Армии. В преддверии битвы за Берлин их значение возрастало. В марте батареи Глущенко и Чистякова участвовали в уничтожении укреплений и тяжелой артиллерии города-крепости Кёстрин. Одна самоходка сгорела вместе с экипажем, другая была сильно повреждена. В уличных боях принимала участие батарея Воронина, там тоже имелись потери. Однако это была не столько необходимость, сколько обкатка экипажей перед завершающим сражением войны. За два неполных года боевых действий техника и личный состав полка сменились полностью два раза. Можно было по пальцам пересчитать самоходчиков, начинавших воевать в мае 43 -го года. Командир полка Пантелеев, который командовал тогда батареей, Фамин, Чистяков, Рагошкин, Серов, несколько сержантов, в том числе Василий Манихин. Ну и, конечно, бессменный замполит полка Боровицкий по прозвищу «Любой ценой». Это была любимая фраза бывшего партийного секретаря горкома партии. «Вперед любой ценой!» Впрочем, свою жизнь он берег и считал, что она в эту цену не входит и очень нужна стране. Еще Борис Аркадьевич любил награды. Имел три ордена и три медали. Понимая, что и дальше обвешиваться орденами не солидно, намекал на медали. Пантелеев, да и другие посмеивались над ним. «Ну зачем тебе еще одна медаль за боевые заслуги? Это же солдатская награда. В крайнем случае для молодых лейтенантов». Война закончится, в обкоме партии в первую очередь на ордена медали посмотрят. У нас ведь как, чем больше заслуг, тем выше должность. До войны был третьим секретарем горкома, а сейчас, думаю, не ниже второго поставят, а то и первым. Ранений у тебя маловато. С серьезным видом рассуждал замкомандира полка Григорий Фомин. Скажут, в тылу отсиживался. Самоходчики всегда на острие. неуверенно заявил Боровицкий, и дурак поймет, что я в боевых действиях участвовал. Дураки как раз не поймут. В атаку тебе разок бы сходить. Говорят, серьезные бои предстоят на Зиеловских высотах. Возглавишь батарею, будешь прорывать оборону. Я полковник. Полковники батареями не командуют. Наши батареи по мощности артиллерийскому дивизиону не уступают, плюс десант, есть где себя показать. У комиссаров другая задача – боевой дух бойцов поднимать. Вроде полушутливый разговор, чего не позубоскалить во время передышки. Но Пантелеев и Фамин, участвовавшие в боях и прорывах, не раз получавшие тяжелые ранения, относились к рассуждениям замполита брезгливо. Только вчера похоронили 12 бойцов и командиров, погибших в бою под Кюстрином. А Замполит о будущих должностях рассуждает. Чистяков тот день ездил на ремонтную базу, сопровождал разбитую самоходку. Майор-ремонтник, осмотрев искореженный зверобой, безошибочно определил. Механик и радист наверняка погибли, а остальной экипаж в Санбате. Командир машины остался. Волковой санчастие решил отлежаться. «Ну, что с машиной?» «На завод отправим», – шарахнуло крепко. Поговорили с майором о том о сем, и Чистяков вернулся к себе. Полк менял дислокацию. Остановились в сосновом лесу неподалеку от Кёстрина. Маскировали машины, заправляли их горючим. Впрочем, работы было немного. До этого здесь стояла немецкая танковая часть. Имелись капониры, защитные щели. Даже небольшие, крытые бревнами и землей погреба для боеприпасов и горючего. Хотя шли 20-е числа марта, погода была промозглая, тепло и не пахло. Накануне прошел дождь со снегом. Почти всю зиму ночевали в машинах, шалашах, случайных постройках. Это считалось нормальным явлением – тяготы войны. Однако люди простужались, а во время сильных холодов некоторые отморозили пальцы на руках и ногах. Сейчас выделили для экипажей жилье. Первой и второй батареи достался флигель, в котором сохранилась даже часть окон и была исправна печь. Вася Манихин, страдавший больше всех от холода, тут же выбрал себе место у печки. «Хоть это греемся», — обнимал он обитую жестью круглую голландскую печь. «Надо за дровами идти». «Эй, молодежь, собирайся!» Забили фанерой выбитые окна. А сушняк набрали поблизости. Несмотря на войну, сосновый лес был ухожен. Спиленные ветки и засохшие деревья были собраны в аккуратные штабеля. Пройдя немного поглубже, наткнулись на немецкое кладбище. Десятка три крестов из отполированных брусков. Таблички с именами, фамилиями, даты рождения и смерти. Обычно при отступлении немцы сравнивали кладбище с землей, а это оставили. Надеются, что вернутся. — сказал Василий Манихин. — А вот хрен им. Поворота не будет! Валентин Леньков, самый грамотный из всех, читал имена и фамилии. Удивлялся. — Молодняка сколько! Этому семнадцать лет, этим троим по восемнадцать. Глянь, того Адольфом зовут. Тезка Гитлера. — Где тезка? — стрепетнулся один из самоходчиков. Подойдя поближе несколькими ударами, свалил крест и рубанул топором по табличке. «Адольф, сраный! Снести этот могильник к чертовой матери!» «Да пусть себе лежат», – рассудительно заметил сержант Василий Манихин. «Когда война кончится, матери и отцы приедут. Давайте дрова собирать, нечего ерундой заниматься». Впрочем, дрова особенно и не понадобились. В сарае обнаружили груду угольных брикетов бурого цвета, которые неплохо горели. «Сейчас жить можно». Сидел возле гудящей печки Манихин. Вместе с Николаем Марфиным и механиком Савушкиным они выпили трофейного рома и, покуривая, ждали ужина. «Жалко, женского пола поблизости нет», — рассуждал Николай Марфин. «Пообщались бы». «На немецком?» — поддел его громотей Леньков. «Ты же ничего, кроме Гитлер-капут, не знаешь». «Договорились бы», — щурился разомлевший от тепла наводчик. Глущенко и Чистякову, как командирам, экипажа, великодушно уступили отдельную комнатку, где имелись две настоящие кровати – стол и кресло. В соседнем фольварке жили девушки-связистки из роты связи. Коля Марфин, как самый шустрый, поторопился нанести визит, но его бесцеремонно развернула женщина-старшина роты. «Чего надо, усатый?» «Познакомиться пришел. Люди отдыхают». «А тебе, видно, делать нечего?» «Нечего», – подтвердил сержант. «Не все же время воевать?» «Иди, иди к себе. Успеешь познакомиться». Но вначале личному составу полка предстояло познакомиться с общей оперативной обстановкой вокруг Берлина и особенно с участком Зиеловских высот. Это была цель высоких, зачастую довольно крутых холмов под реки Одер. Пойма реки к концу марта представляла болотистую равнину. Кроме того, немецкие инженеры разрушили часть дамбы, что повысило уровень реки. Во многих местах неглубокий слой воды, который хоть и с трудом, но можно было преодолеть, пересекался низинами и оврагами. Получались ловушки, в которых могли попасть люди и техника. Но самое главное, Зиеловские высоты представляли глубоко эшелонированную оборонительную полосу. Девятая армия вермахта, оборонявшая высоты, насчитывала двести тысяч человек, 600 танков, 2600 орудий разного калибра. За поймой реки было возведено три линии обороны, бетонные доты, бункеры, траншеи, противотанковые заграждения. О планах командования в полку могли только догадываться. Многие считали, что командующий Первым Белорусским фронтом маршал Жуков обойдет высоты, где затруднено продвижение бронетехники и начнет окружение Берлина. Однако в конце марта и начале апреля тяжелые самоходные установки совместно с танками и пехотой прошли обкатку на участке пересеченной местности, похожей по рельефу на Зиеловские высоты. Здесь возвышались также холмы, часто довольно крутые. Склоны разрезали овраги, на дне которых струилась талая вода. Широкие долины во время тренировок объявлялись заминированными. Для учебных атак оставляли извилистые склоны и низины, где густо сплетался кустарник, а гусеницы вязли в топкой почве. Порой машины зарывались в болотистую жижу, двигатели ревели и перегревались – Застрявшие танки и самоходки брали на буксир, набрасывая на крюки тросы и вытягивали на сухое место усилиями сразу двух машин или тягачей. Заляпанные грязью экипажи после возни в холодной воде сушили комбинезоны на горячих жалюзи моторов и материли, на чем свет стоит эти учебные марши. «Теперь ясно, куда нас бросят», — выразил мнение экипажа механик Савушкин. «Туго там придется». «Гиблое место», — поддержал его Вася Манихин, выкручивая мокрые портянки. «И, как всегда, нам больше всех достается». «Чего ноете?» — усмехнулся Чистяков. «Два месяца отдыхали, а сейчас потренируемся. По таким же горкам под огнем придется катить. Впрочем, каким путем двинем, никто пока не знает». «Выходит, мы не тренируемся, а фрицев обманываем?» — сказал наводчик Коля Марфин. Остальные промолчали. Чего зря трепаться. Все равно до последнего часа направление удара будет храниться в секрете. Достаточно мощные двигатели самохода КСУ-152 позволяли брать подъемы с углом возвышения 35 градусов, преодолевать рвы шириной около 3 метров и глубиной в рост человека. Танки Т-34-85 уступали по ряду показателей зверобоем. Максимальный угол подъема не превышал 30 градусов, меньшей была глубина брода. В то же время 34 развивали скорость гораздо выше, чем ИСУ-152. Кроме того, тяжелые самоходки, имевшие штатный боезапас всего 20 снарядов, у танков 60, сопровождали грузовые студебекеры и парше, загруженные дополнительным запасом снарядов. От командиров требовалось четко налаженное взаимодействие техники и десантных взводов. Это замедляло продвижение зверобоев. «В траншеи вперед десанта не лезть», — повторял подполковник Пантелеев. «Вся немецкая пехота прошла обучение по борьбе с танками. Любое отделение имеет несколько фаустпатронов. Кстати, появились образцы с прицельной дальностью до 100 метров». «Тридцать четверки хотя бы пулеметами подозрительные места прочесывают, а вам вдвойне осторожнее надо быть». «Ясно», – кивали командиры батарей. Заместитель Пантелеева Григорий Фомин достал из прорезиненного чехла гранату необычного вида, похожую на обрезанный фауст-патрон с таким же массивным набалдашником. «Знакомая штука», – сказал Глущенко. «Знакомая». подтвердил Фомин. «Ручная кумулятивная граната. А Это последний образец. Вес 950 граммов. Удобная рукоятка. Усиленный заряд. Во время броска раскрывается ленточный стабилизатор, и граната приземляется точно взрывателем на броню. Результат – прошибает 15 сантиметров брони. Дыра – диаметром 3 сантиметра, а вспышка выжигает внутри машины все живое». Так что следите за гранатометчиками. «Кстати», – добавил Пантелеев, – «из уважения к нашим зверобоям немцы создали специальные команды для борьбы с тяжелыми танками и самоходками. Рекомендовано не подставлять под наши снаряды «Тигры» и «Пантеры». Применять артиллерию, заманивать тяжелые русские машины в засады, использовать фугасные огнеметы». «Нахрен бы такое уважение!» – пробурчал Григорий Воронин. «Видел я, как одним махом огнеметный баллон на ИСУ-122 обрушили». Ребята даже люки открыть не успели. Пять человек как в печке сгорели. Лопатами головешки выгребали. А у нас мало сгорали от снарядов. Особенно от 88-миллиметровых. Вздохнул Петр Стырсин. Ладно, закончим совещание хорошими новостями. Получен приказ присвоить командиру самоходной артиллерийской установки Григорию Афанасьевичу Воронину очередное воинское звание капитан. Поздравляю, Гриша. Пантелеев вручил расплывшемуся в улыбке Воронину погоны с четырьмя звездочками. «Служу трудовому народу!» – козырнул старший лейтенант и еще шире заулыбался. «Сегодня и обмоем. Приглашаю всех! Вас, персональный Иван Васильевич!» Командир полка знал, что Воронин, заглушая свою боль по погибшей семье, частенько перехватывает лишку, когда выпивает, но портить ему настроение в такой день не хотелось. «Приду обязательно. Только ты бутылками стол не заставляй. Лучше чего-нибудь вкусного, домашнего приготовь». «Сделаем. У меня заряжающий мясо со специями хорошо тушит. Он постарается для такого случая». Дни пробегали быстро, принося разные события. Чистякова вызвал к себе особист Беляев. В его комнате сидел, растерянно улыбаясь, бывший военнопленный Никита Зосимов, вернувшийся после проверки. С ним получилась следующая история. После боя у Лансберга Чистяков привез Зосимова в полк, но по совету Фомина сразу поставил в известность представителя СМЕРШа капитана Беляева. Тот служил в полку давно и свои высокие полномочия не выставлял. Разбирался по всем вопросам рассудительно, без лишнего крика или нравоучений. От офицерского коллектива себя не отделял, иной раз вместе выпивали. Однако на этот раз представитель СМЕРШа резко отчитал комбата. «Ты с огнем играешь, Александр. Забыл, какой статус имеет полк? Резерв Верховного Главнокомандования. Ты можешь ручаться, что твой Зосимов тот, за кого себя выдает. А если это бывший полицай или власовец?» Зосимова отправили на проверку. Правда, не в фильтрационный лагерь, где он мог застрять надолго, а то и вообще затеряться, а в особый отдел корпуса. Повезло, что Беляев лично занялся этим вопросом, нашел нужные подтверждения, и проверка закончилась сравнительно быстро. Сыграли свою роль показания десантников о том, что бывший заключенный Зосимов активно участвовал в бою и уничтожил двух эсэсовцев. Александр, «Подготовь рапорт, укажи свое мнение о военнопленном Зосимове», — сказал особист. Пантелеев согласен зачислить его в штат десантной роты. Даже политотдел одобрил. Пусть, мол, искупает вину и рассказывает людям о фашистских концлагерях. «Ну что, Никита, будешь искупать вину?» Беляев насмешливо посматривал на красноармейца. «Так точно», — вставая козырнул тот. «А в чем твоя вина? Знаешь?» «Присягу нарушил, на немцев работал». Зосимов растерянно поглядел на Чистякова. «В общем, сдался в плен и...» «Все, все, все, иди!» — перебил его Беляев. «Найдешь командира десантной роты. Предписание у тебя на руках. Будешь продолжать службу». От особиста вышли вместе. Красноармеец крепко пожал руку Чистякову. «Спасибо большое, товарищ капитан!» «За что спасибо? Не сегодня-завтра в бой пойдешь. Немцы дерутся отчаянно. Потери несем большие». По крайней мере, с чистой совестью домой вернусь. А если не вернусь... Никита запутался еще больше и обреченно махнул рукой. Как будет, так и будет. Кому что на роду написано. Чистяков сам отвел Зосимова к командиру десантной роты Олегу Пухову. Младший лейтенант пришел в полк прошлым летом и сразу угодил в гущу боев. Был ранен. Отлежав сколько-то в медсанбате, снова вернулся в полк. Взводом командовал неплохо, повышался в званиях, а в конце 44 -го года был назначен ротным. Сейчас в уверенном себе старшем лейтенанте Пухове было уже не узнать растерянного шестимесячного младшего лейтенанта, впервые попавшего на передовую. Один он из взводных командиров остался, а со временем заменил ротного. Остальные погибли или по ранению выбыли, тоже судьба. А может, щуплый невысокого роста парень оказался шустрее и увереннее других. По-разному люди привыкают к войне. Олег Пухов учился быстро. Успевал первым выстрелить в ближнем бою, где надо рисковал, но и без нужды на рожон не лез. Приклеенное поначалу десантниками прозвище Пушок также быстро отклеилось. Боевой парень. Поздоровавшись с Чистяковым, Олег скептически оглядел бывшего военнопленного. Значит, в лагере всю войну прокуковал. На груди девятнадцатилетнего старшего лейтенанта позвякивали две медали, блестел вишневой эмалью орден Красной Звезды, а на поясе висел трофейный парабеллум. Он не в пионерском лагере три с лишним года провел, резко заметил капитан. Совершил из лагеря побег, нам помогал, двух эсэсовцев в бою прибил. Так что бросай свой тон, и их в том лагере меньше сотни из двух тысяч осталось. Остальных давно постреляли и в ров побросали. Слышал я, ребята рассказывали. Ну, если рассказывали, нечего проверки устраивать, а в десант сажай его на мою самоходку. Я ему верю. И покорми человека, голодный, наверное. В последующие несколько дней Чистяков получил для своей батареи новую самоходку. Анатолий Корсак уже выписался из санчасти и вместе с экипажем готовил машину для боевых действий. Для усиления бронезащиты самоходок от кумулятивных снарядов и фауст-патронов было приказано навесить на лобовую броню и частично на борта запасные звенья гусениц. «Вряд ли поможет», — скептически качал головой механик Савушкин. «Снаряд 8-8 любую броню пробьет». Вмешался Манихин, который рассказал, как в 1942 году, когда он служил в пехоте, его товарища спас от осколка металлический портсигар в нагрудном кармане. «Осколок величиной с косточку от сливы», – показывал размеры Василий. «И с зазубренными краями. Ну и что ты думаешь?» «Да ничего я не думаю, и в сказки не верю. Застрял в портсигаре, ударило крепко, даже ребро сломало, а портсигар от смерти человек спас. Вот тебе и сказка». Таких историй о счастливых случаях ходило бесчетное множество. Поэтому Миша Савушкин лишь отмахнулся. «Сравнил осколок с кумулятивным снарядом». От него одно спасение вовремя увернуться или первым выстрелить. Коля Марфин, решительный по характеру и не отягощенный мыслями о семье и детях, заметил: Кумулятивный снаряд нашу броню метров за пятьсот возьмет, а мы за километр любой танк или пушку накроем. Как наводчик, так снайпер, фыркал Савушкин. Пока под Лансбергом две штуки уделали, четыре танка потеряли. И самоходка Тырсина, три дня подбитая в степи, простояла. «Там не только штуги были, а еще две противотанковые пушки и зенитки 105 мм», – перечислял Марфин. «А потеряли всего два танка, которые сгорели. Два других уже отремонтировали». «И мы снаряд в рубку словили. Радист в госпиталь попал». «У каждого своя судьба», – задумчиво рассуждал Вася Манихин. «Но гусеничные звенья навесим». «Лучше двойные. Для надежности. Меня жена и дети ждут». Чистяков услышал часть разговора, когда возвращался из штаба. Сложным был настрой бойцов весной 45-го. С одной стороны, война к концу идет, Берлин совсем рядом. А с другой стороны, сколько еще народу погибнет, пока все закончится?» Многие бойцы уже на мирную жизнь настраиваются, особенно после двухмесячной передышки, только нет уверенности, что доживешь до этих мирных дней. Подошел, покурил с экипажем. Изображать сейчас бодрость и уверенность ни к чему. Такое поведение только раздражение вызывает. Отбросил окурок, поднялся. Давайте за работу. Приподнял тяжелое гусеничное звено, ему помог Манихин, взялись за работу и остальные. Целый день закрепляли на лобовой броне гусеничные звенья. Поможет, не поможет, но дополнительная защита прибавляет уверенности. Захватив самоходчиков из других экипажей, сходили на склад. Частично заменяли стрелковое оружие. На каждый экипаж выдали по два компактных автомата Судаева со складными прикладами. Впрочем, оружия у самоходчиков хватало, особенно трофейного. Оно заменяло пулеметы, так необходимые во время авиационных налетов, а особенно против немецких пехотинцев. Обещали установить на рубках пулеметы, но так и не установили. Однажды вечером к Чистякову подошел Николай Серов и сообщил, что вместе с Павлом Рогошкиным собираются в гости к связисткам. «Пошли с нами, захватим чего-нибудь вкусного из трофеев, отдохнем с девушками. Я договорился, они там скучают по вечерам, примут нас нормально». — Времени нет, — почесал стриженный затылок двадцати летний комбат Александр Чистяков. — Что, уставы все учишь? К связисткам он бы сходить не против, но недавно снова получил письмо от Кати Макеевой, которую уже считал своей подругой. — Посидим, выпьем, потанцуем, — оживленно уговаривал капитана бывший механик-водитель его самоходки, а теперь командир машины Коля Серов. Не сегодня-завтра наступление начнется. Стряхнемся маленько напоследок. Бои пойдут, там уж не до гулянок будет. Да и много ли на войне каждому из нас жизни отпущено? Возможно, Саня и отказался бы. Подруга письма пишет, да и сам он уже командир батареи. Под началом полтора десятка офицеров и сержантов, пять боевых машин. Тем более связисток он не знал. Но Чистякова просил составить компанию и старый товарищ Павел Рогожкин, с кем учились в Челябинском военном училище и вместе воевали с сорок третьего года. «Не пойдешь?» Пашка обидится, скажет, что нос задирает. Александр уже комбат, капитан, три ордена имеет, а Павел Рогожкин всего лишь лейтенант, по-прежнему командир машины. В общем, согласился. Связистки занимали небольшой флигель. Коля Серов, судя по всему, сошелся со своей подругой довольно близко. Чистяков и Рогошкин новых знакомых увидели в первый раз. Как обычно, и те, и другие вели себя скованно. Девушку, которая сидела напротив Чистякова, звали Люда. Она была довольно миловидная и смотрелась броско в туго обтягивающей грудь гимнастерки с двумя медалями за боевые заслуги. Соседка Сани явно уступала Людмиле. Звали ее Настя. Она показалась Санне невзрачной и какой-то серой. Капитан, хоть и без особого желания, пытался острить, чем-то привлечь ее, но девушка натянуто улыбалась и почти все время молчала. Саня Чистяков имел не слишком большой опыт в любовных делах, однако знал, что в таких компаниях выбор делают девушки. Он видел, что Паше тоже понравилась Люда и решил ему не мешать. Стол накрыли неплохой. Кроме водки и ликера, стояли банки с трофейными консервами, копченая колбаса, шоколад. Вскоре все оживились, но веселье пошло не совсем в ту сторону. Если Настя вела себя скованно со своим соседом, то Люда обращала больше внимания на Чистякова. Смеялась над его шутками, улыбалась ему, а когда начались танцы, взяла полностью инициативу на себя. Пригласила его на танго и, прижимаясь к сане, завела разговор о чувствах, которых так не хватает на войне. Паше Рогожкину это не понравилось. Он дождался перерыва в танцах, отозвал Чистякова на улицу. — Что, если капитан и комбат, то можно на старых товарищей плевать? Нервно закуривая папиросу, обрушился он на саню. — Ты же видишь, что я рядом с ней сижу. Зачем отбивать чужую подружку, пользуясь своим положением? Чистяков растерялся, затем попытался спокойно объяснить. «Паша, мы же не свататься пришли, а просто...» «Что просто?» «Обвешался звездочками и орденами, и ведешь себя как хозяин!» «Колька Серов тебя ведь рядом с Настей посадил, вот и занимайся ею!» «Так я говорю, Николай!» Благодушно настроенный, неплохо выпивший Коля Серов, лишь засмеялся и обнял обоих. «Чего вы ссоритесь из-за девчонок?» Ты, Пашка, не прав. Мало ли кто с кем рядом сидит. Людмилке больше Сане понравился. Не мешай им и не устраивай свары. Я тебе про Люду сразу сказал. Это моя девушка. Понимая, что самолюбивый лейтенант окончательно испортит всем настроение, Чистяков заявил. Иди, Паш, приглашай ее на танец, развлекай. Я побуду с Настей, чтобы хоть ей настроение не портить, а потом домой уйду. Люда неплохо приложилась к ликеру. Вначале ничего не поняла, а потом разозлилась на Саню. «Я к тебе со всей душой, а ты к другой перекидываешься?» И пошла танцевать с довольным собой Пашей. Видимо, красивая Людмиле было, в общем-то, безразлично, с кем провести вечер. Тем более оказалось, что у нее имеется постоянный кавалер, который куда-то на пару дней уехал. «А ты предатель!» — заявила она Сане. Думаешь, если, капитан, я бегать за тобой буду? Обнимайся со своей Настюхой. Чистяков уже ни с кем обниматься не хотел. Тем более вспомнил погибшую медсестру Ольгу из их санчасти, с которой встречались прошлым летом. И еще письма от Кати. Немного потанцевал с Настей, а затем стал собираться к себе. Девушка, которая молчала весь вечер, обиделась. — Я вам совсем не понравилась? — Так бы и сказали. — Нечего... Голову морочить. — Почему не понравилось? — смутился Саня. — Вы очень даже симпатичная, но у меня батарея, люди. Я всего на пару часов отпросился. Мне надо идти. — Точно? — Кто вас там так сильно ждет? — Да, точно. Обстановка такая. Надолго батарею не оставишь. Тогда я вас провожу. — Проводите немного, если есть желание. Пошли провожаться. При свете луны лицо девушки казалось загадочным и красивым. Оба остановились, и Саня поцеловала ее. Настя отстранилась. «Я же вам не нравлюсь». «Да брось это выканье. Мы что, не можем просто поговорить?» «Можем», — послушно отозвалась Настя и сама потянулась к Сане. Провожание затянулось до ночи. Настя рассказала, что она из Саратова, а на фронт пошла в 44-м. «Добровольцем?» Я на узле связи телефонисткой работала. Вызвали в райком комсомола, вручили текст заявления. Армии нужны связистки. Три месяца проходила подготовку, а в ноябре 44-го направили в отдельную роту связи. Я, между прочим, младший сержант, командир отделения. Правда, медали не научилась зарабатывать, как некоторые. Она запнулась, что-то недоговаривая. «Поцеловать-то вас еще можно, товарищ сержант?» Целовались жадно. Девушка вздрагивала и прижималась к Сане, шептала что-то ласковое, но когда он стал расстегивать пуговицы гимнастерки, тихо проговорила. «Не надо. Я не могу вот так с первого раза, хотя ты мне очень нравишься. Мы же еще встретимся». Они успели встретиться еще два раза. Третье свидание не состоялось. Полк срочно подняли по тревоге. Машины выстраивались в боевую колонну. «Куда двигаемся?» – спросил Вася Манихин. «Здесь одна дорога?» «На Берлин», – отозвался Чистяков. Впереди вырисовывались далекие холмы. Это были Зиеловские высоты.